Глава 22. Уже в процессе подготовки к выходу решили все-таки изменить порядок высадки. Возле точки остаются Артемьев, Миронов и Вяткин, развернув систему радиоподавления и организовав некоторое подобие огневых точек на случай нежданных гостей. А мы с малым проводим разведку. В случае экстренной ситуации, если нам понадобится срочная помощь, Артемьев дает сигнал. И включается большой портал. Из него спускает БТР, на котором он прорывается к нам и производит эвакуацию. Вот и вечер. В боксе стоит заправленный полностью комплектованный боеприпасами бронетранспортер. Составной пандус для спуска техники на другую сторону готов, и две лебедки для затаскивания техники установлены, закреплены и проверены. Даже проработан механизм затаскивания трофейной техники в портал. Торжественная минута. Опять задрожала земля от работы дизелей и автомобильных двигателей, подающих питание на аппаратуру, и пятеро человек, экипированных и вооруженных для разведывательного выхода, шагнули в портал. Миронов и Вяткин еле тащили тяжелый аккумулятор, который должен будет питать радиопередатчик системы радиоподавления. Сань конес на себе передатчик, ноутбук и обычный для него мешок со взрывоопасными игрушками, на которые он был большим мастером. Спустившись по веревке, мы с малым уже привычно отбежали от места высадки и заняли оборону. Не обнаружив ничего неожиданного, начали делать круги по спирали в поиске следов пребывания ненужных свидетелей. Убедившись, что ничего нам не угрожает, дал отмашку на переход остальной группы. Вернувшись обратно, стал принимать грузы, передаваемые через портал. Это и пулемет ПКМ с запасными лентами, и РПГ-7 с двойным боекомплектом выстрелов, и АГС-17 с тройным боекомплектом, и куча других вещей, необходимых для нашей защиты. Затем спустили аккумулятор, и потом пошли люди. Через пять минут выключился портал, и мы приступили к организации временной базы. Причем работали не все, несмотря на нашу экипировку, приборов ночного видения на всех не хватало. Но уже ближе к полуночи вроде как разместились, и наконец-то мы с малым двинулись через поляну в сторону поля скорее всего, недалеко и до населенного пункта. Мимо мелькали деревья, и легкое шелестение травы под нашими ногами заглушалось шумом близкой канонады. Несмотря на ночное время суток, бои не прекращались, и артиллерия не умолкала ни на секунду. Медленно продвигаясь, стараясь идти по кромке леса, вышли к дороге, которая вела к какому-то населенному пункту. В нашу задачу на сегодня входило точное определение места выхода и все. Но никто не забывал, что у нас уже начались проблемы с горючим и продуктами. Поэтому если появится возможность безнаказанно разжиться нужными нам ресурсами, то никто не собирался останавливаться. Малой шел первым, метров на 20 ведя вперед и периодически связывался по радио. «Феникс, это кукушка один. Слышу на дороге движение». «Понял. Дождись меня». Вместе глянем, как подойду про красным фонариком. Понял. Через минуты две я в приборе ночного видения увидел моргание специального фонарика, свечение которого человеческий глаз не в состоянии увидеть. Мы осторожно стали пробираться к дороге. Все ясно не было слышен равномерный топот ног, звяканье железа и фырканье лошадей. Притаившись в кустах, мы прекрасно видели небольшую колонну красноармейцев. То, что люди вымотаны, видно невооруженным взглядом. Понуро опущенные головы, несколько телек набитые ранеными, лошадь, тянущая упряжку с пяткой. Картина отступающей части. Сам факт того, что отходят ночью, организованно, говорит о сохранении некоторого подобия порядка при отступлении. У наши планы не входило выскакивать, как болванчики из табакерки, и быть застреленными. Поэтому пришлось дождаться, когда колонна пройдет, и тогда двигаться дальше параллельно дороге. Такая предусмотрительность оправдала себя. Чуть позже мы наткнулись на арьергард отступающей части, который, видимо, должен был задержать немцев, если те попробуют организовать преследование. Звести в Артемьево, что в их сторону направляется воинская часть, мы двинулись дальше. В этой полосе наступали части второй полевой армии Вермахта. В отличие от моторизованных дивизий, насыщенность техникой у них была поменьше что сказывалось на скорости продвижения. По моему мнению, в такой ситуации разжиться горючим будет не так просто, но попытаться стоит. Через час такого марша мы наконец-то вышли к населенному пункту, возле которого ясно были видны следы боя и пустые окопы, оставленные ранее виденными нами красноармейцами. Но свято место пусто не бывает, в деревне уже хозяйничали немцы. Несколько грузовиков, развернутая батарея зенитных автоматических пушек и примерно рота немцев, которые в выставе расположились на ночлег. Тут на связь вышел Артемьев. «Феникс, это бычок». «На связи». «Твои знакомые тут недалеко окупы «Не рядом, конечно, но если мы начнем уходить, то могут заметить всю нашу акробатику». «Уйди дальше в лес. Маскируйтесь и не дергайтесь. Мы тут немцами любуемся». Попробую уточнить, что за деревня, сколько немцев и что у них в закромах. Пробираясь по лесу, приближались к деревне. Малой периодически прикладывал в СС и через прицел рассматривал расположение часовых и секретов. Таким образом, мы разглядели несколько секретов и две пулеметные позиции, которые весьма грамотно прикрывали расположившихся на ночлег немцев. Да и зенитная артиллерия была расставлена таким образом, что не оставила бы нападающим никаких шансов. Уже после более внимательного изучения рассмотрели еще несколько полевых пушек, возле которых периодически прохаживались часовые. И я не сомневался, что расчеты спят где-то рядом и по первой команде откроют огонь. По зрелому размышлению, вдвоем нам сюда лезть никак нельзя. Дыв дестерон тоже. И БТР не помог бы. Не добившись никаких результатов, принимаю решение уходить. Рисковать зря это не подвиг, это дурость. У нас другие задачи, более глобальные, нежели грохнуть несколько спящих немцев. Тут в наушниках прошелестел голос Малоро. «Командир, просто так уйдем. В метрах ста от нас секрет, и недалеко от него пулеметная позиция. Может, потихо мы их грохнем и пару сюрпризов оставим. Нам ничего не грозит, а они утром побегают хоть на полчаса, но задержатся». «Нет, сам знаешь, у них смена будет через два часа». Все равно раньше времени найдут и крик поднимут. Но нам-то что с этого? Командир, пойми, не могу смотреть, как эти гады нашу землю топчут. А тут оружие бесшумное. Штук пять этих гнид зачистим, до Берлина потом проще идти будет. Вот ведь как наш слен принимает. и моими же словами сейчас убеждают. С другой стороны, народу из 41-го года нужно постоянно доказывать, что мы с ними против немцев а тут пара выстрелов, и уходим. Ладно, ты и сам хотел пострелять. Правда, после этого придется выслушать едкие шуточки Артемьева. Малой понял, что я согласился, когда стал скручивать со своей СУ штатный пламя и накручивать доработанный глушитель, сделанный спецами в Москве. Мы разошлись так, чтобы в сектора обстрела под разными углами попали наши мишени и возможные пути подхода к ним подкрепления. Только я приложился к прицелу винтовки, но тут же яростно зашипел в гарнитуру радиостанции. «Кукушка, отставить!» «Вас понял, Феникс, что случилось?» «У нас гости, смотри левее окопов. Видишь, движется что-то». Через секунд двадцать Малой подтвердил, что видит. «Если не ошибаюсь, то не только мы за немцами подглядываем. Похоже, наша разведка». «Да, похоже. Вроде как секрет выкрасть хотят. Что будем делать?» Смотрим, наблюдаем, сочувствуем. Если немцы начнут возмущаться, немного постреляем. Вас понял Феникс. Тут в наши переговоры вмешался Артемьев. Феникс, вы там что? Делом занимаетесь или развлекаетесь? Может, вам еще попкорна прислать? Бычок, тебе что, заняться нечем? У тебя там красноармейцы рядом, наблюдайте. Тоже интересно. Все, конец связи, не мешай. Тут куча машин, и у немцев наверняка на левнях должен быть. Но в течение сорока минут наблюдали, как разведчики подбирались к секрету, и особенно понравился бросок – тихая возня и тишина. Потом один, взвалив на себя безвольное тело, быстро побежал к лесу, а двое его стали прикрывать. Естественно, такая наглость не осталась долго незамеченной. Немцы всегда были педантами того, что касалось караульной службы. Поэтому раздались крики, выстрелы, небо озарилось осветительными ракетами. «Кукушка, работаем!» «Вас понял». И две наши винтовки тихо захлопали. Пулемет, который с фланга обстреливал отступающих разведчиков, быстро замолчал. Трудно пулеметчикам стрелять с дырками в головах. Со стороны деревни затемкала зенитная пушка, но и она вскоре замолчала. Даже на такой дистанции моя винтовка смогла их достать, хотя и пришлось потратить почти весь магазин. Мы так развлекались еще минут пять пока немцы не догадались, что они как-то странно умирают. Поэтому пушки и пулеметы начали обстреливать все вокруг. И нам пришлось в срочном порядке ретироваться. Жалко будет нарваться на шальную пулю или снаряд. Пойдем в разведку посмотрим. Может им помощь нужна. А то их догонку хорошо угостили. Как раз и на местности наконец-то сориентируемся. Феникс, это бычок, что у вас там? Да тут разведка нарвалась, а мы под шумок немного постреляли. И как результаты? Немцы очень обиделись. Аж человек на 20. Командир, может, давай БТР вытянем и еще раз прогуляемся? Сейчас. Там у них батарея зенитных автоматов. В раз наш БТР нашинкует. Короче, Бычок, прекращай засырять эфир своими фантазиями. Твоя фантазия на базе ребенка нячет. Тебе, кстати, задание. Слушаю. В его голосе появился азарт. Вот человек, еще в войну не наигрался. Подготовь все для фугаса. Заминируем дорогу, именно по ней завтра немцы пойдут. Справишься? Да не проблема, я-то думал. В голосе раздались разочарованные нотки. Ничего, вернемся на базу, я Катьку его жену накручу, чтоб она ему мозги правила. Она уже одного мужчину на войне потеряла. Пусть думает. Покушение на Гитлера чуть позже обдумаем. Все, конец связи. Теперь мы занимались преследованием. Примерно представляя маршрут, по которому уходила разведка, смогли их нагнать минут через 20 бега, причем наше преимущество ночного зрения опять помогло. Да и малой, который шел впереди, будучи охотником, умел слушать лес и сопение разведчиков услышал намного раньше, чем мы вышли на них. А дела у народа были не очень. Одного из разведчиков серьезно зацепило, и ему пытались оказать первую помощь. Двое склонились над раненым, рядом лежал связанный немец, а четвертый разведчик стоял рядом, вслушиваясь в лес. Он, видимо, слышал наше приближение, поэтому занервничал. Мы с малым спрятались за деревьями, и я спокойно в полголоса сказал. «Эй, разведка, не стрелять! Свои!» Разведчики сразу бросились в рассыпную, заняв оборону. Но доказывая, что они непростая пехота, не открыли стрельбы. Когда они попрятались, в ответ раздался вопрос. «Это кто свои?» и «Я и малой, который зашел с ланга прекрасно их видели, поэтому в случае перестрелки у них не было шансов». «Сначала вы представьтесь. Хотел бы вас завалить, просто бы гранату кинул». «О как!» «А мне эта сцена уже знакома. Вот именно так я в лесу под Рославлем знакомился с младшим братом Строгова, с лейтенантом Павловым и девушкой Зоей». «Дивизионная разведка, вы кто?» «Фронтовая разведка. Я выхожу». Ну, выходи. Я вышел из-за дерева, приблизился к дереву, за которым спрятался командир группы. Тот осторожно вышел, держа меня на прицеле автомата. Но вот мой вид в лохматке с прибором ночного видения на него произвел впечатление. Представьтесь. Лейтенант Мальков, 99-й разведывательный батальон, 62-й стрелковой дивизии. Майор Кречетов, специальное подразделение фронтовой разведки. Мальков волновался и часто вертел головой. «Правильно делает. Не могу же я в таких чинах быть один в этом лесу. Надо разряжать ситуацию, получать информацию и сваливать. И так набегались по лесу». «Давай гляну, что там с раненым». Я наклонился и посмотрел. Но огнестрел, плечо задело, шок. Уже привычно достал шприц и вколол в ногу раненому. Но просительный взгляд разведчика ответил. «Это обезболивающий укол». «У американцев закупаем». «Вроде ничего, будет жить». «Товарищ майор, а что это у вас за прибор на голове такой?» «Прибор ночного видения, тоже американский. Очень неплохо с таким ночью на немцев охотиться». Я снял прибор и дал попробовать лейтенанту. Он повертел головой и, с сожалением отдал обратно. «Хорошая вещь!» «Так, надо его сбивать с темы». «Вот что, лейтенант!» Вы там в деревне неплохо наследили, пришлось немного почистить за вами. Так что погони не будет. германцев сейчас более интересное занятие. Трупы считают. Думаю, что 20 будет. Но это так, лирика. Я помогу вам, вы поможете мне. Наш самолет сбился с курса, поэтому выбросили неизвестно где. Нет привязки к местности. Что это за деревня? Деревня называется Каблуки. Странное название. Еще разберемся? Что думаете дальше делать? К своей нужно идти. Тут по дороге наша стрелковая рота оппозицию занимает. Можете туда пробираться. А мы своим путем. Сам понимаешь, у каждого своя задача.